Глава 13 Казалось бы, я впустую потратил выходные, занимаясь праздными делами. Но благодаря этому я не только укрепил отношения с моими невестами, но и помог Роксане чуть лучше узнать наш мир. Да и как бы легко ни относилась Арина к вопросу моего многоженства, все же ей необходимо было перебороть собственнические порывы и лучше сойтись с Леной, чему поспособствовали экстремальные аттракционы, когда девушки переживали один страх на двоих, а потом делились впечатлениями. Кстати, про Димонесу. Она отказалась отпускать плюшевого медведя, пока мы не приехали домой. Там она спустилась в подвал и забрала его с собой в выделенную ей комнату. Надо будет подумать над тем, чтобы выделить Рокс одну из свободных комнат наверху, благо их еще достаточно много. А то так ведь и будет сидеть в подвале. Об этом я распорядился сразу по приезде. Да и Арина сказала, что поможет беловолосой Диманессе разобраться с вещами, которые были доставлены курьером еще вчера, но так и остались не распакованными. Тем не менее, мое спокойное времяпровождение не могло продлиться долго, что и доказал звонок Скуратова во время моего завтрака. «А я уже думал, что и не услышу тебя больше», — произнес я еще до того, как мой напарник смог вставить хоть слово. «Уже соскучился?» — елейным голосом спросил он. «Так я и звоню, чтобы исправить это недоразумение». «Помнишь того красавчика в подпольном казино в метро?» — спросил Константин и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так вот, заговорил голубчик, как есть заговорил», радостно произнес он. «Так что у нас тут образовался оврал, так как наша служба прошляпила целую сеть таких вот команд, которые работали в разных странах, найденная нами и еще не самая успешная». «И как же вы поняли, что это именно сеть?» — недоверчиво спросил я. «Если уж они так хорошо скрывались от службы магической безопасности...» то сомневаюсь, что какой-то наемник, да еще и не особо умный, мог как-то ее раскрыть. В общем, приедешь, и я тебе все расскажу. Опять в тайное место, — уточнил я. Именно, жду. Мой напарник, как и в прошлое мое посещение бара, обнаружился за стойкой с каким-то напитком в руках. «Закажешь что-нибудь?» — весело прищурившись, спросил он. «Ага, уже заказал, попав на некислую сумму», — скривился я, отказавшись от услуг подошедшего к нам бармена. «Ну тогда пошли, проведу тебе брифинг», — довольно улыбнулся Константин. Мы поднялись на второй этаж и зашли в ту же комнату, что и в последний раз. «Так-то обо всем напарник по службе рассказывал мне по пути на очередное происшествие, а тут, видимо, не захотел уезжать из полюбившегося ему бара, даже несмотря на то, что он по своей сути являлся служебным, или же именно по этой причине». «Вот теперь и поговорим», — кивнул Скуратов, когда в комнате активировались все виды защиты. В общем, у нас, как я и говорил, скрылась целая сеть похитителей артефактов древних времен. И что в этом такого? Сев в офисное кресло, спросил я, опершегося о темный коричневый стол Константина. Такие вещи воруют постоянно, если нет возможности их купить на аукционе или заказать на черном рынке. Отчасти ты прав, но специфика их поиска несколько необычна. На границе с Китаем нашим ребятам попалась еще одна группа с такими же проклятыми артефактами. Причем это произошло чисто случайно, когда один из артефактов вступил в контакт с пограничником, который проверял сумки. Вдаваться в подробности не буду, так как это уже секретная информация. Но в результате удалось схватить двоих из этой команды, один из которых оказался командиром отряда и знал чуть больше остальных. И он прямо так все выложил, хмыкнул я. «Егор, поверь», — проникновенно произнес Константин, невесело улыбнувшись. «Любого человека можно заставить говорить» но лучше не видеть, что происходит с теми, кто слишком сильно упорствует в молчании. «Кстати, вы сумели разговорить ту деревяшку в ней? ехидно спросил я. «Тоже мне. Начал тут еще устрашать. Знал бы он, сколько я за все это время разделал на части различных существ, продавая их на черный рынок. Но лучше об этом Скуратову не знать». «С ним все сложнее», — вздохнул Константин, разом растеряв всю напускную атмосферу. «Все же физиология другая». «Да и ему стараются особо не вредить, чтобы дольше проводить исследования». «Итак», — скрестил я руки на груди, — «продолжим говорить ни о чем, или уже закончим с прелюдией, и ты наконец-то скажешь, зачем меня вызвал? «Только сразу говорю, в Китай я не поеду». Не хватало еще пересечься с их магической диаспорой, которая всегда их ихшалась с различными духами и демонами. Да и призывателей среди них, по слухам, довольно много, а мне, как я уже понял по одному разговору, лучше с ними не сталкиваться». Тогда, помнится, старик меня знатно испугался, хотя я и не понял, почему. — Да и не надо ехать в Китай, — подмахнулся Константин. — Там есть свои сотрудники. Вот пускай они и работают. — Ну так я-то тогда зачем? — А ты, Егор, — улыбнулся Скуратов, — у нас в столице, по сути, единственный специалист по проклятым артефактам. — Прямо единственный, — не поверил я. — Единственный, кто может их настолько точно определять и нейтрализовывать, — пояснил напарник. Ну а как же та зеленоволосая девушка, что обработала меч мужика, пойманного нами в подпольном казино? «Саяра может работать только с ослабленными духами», — немного задумчиво произнес Константин. Так что тут она не помощник, а противостоять владельцу артефакта для нее довольно неудобно. «А чего вы ее против демона тогда выпустили?» — припомнил я случай прорыва, в котором тоже принял участие. «А вот с этим наоборот, у нее в принципе проблем нет. Какие-то их шаманские штучки». — неопределенно махнул рукой Скуратов. — Не знал, что у японцев есть шаманы. — Так она не японка, — хмыкнул мужчина. — И вообще, советую при ней эту тему не поднимать. Так-то она выглядит, как обычная русская красавица, но родом она из Якутии, оттуда и способности. Да и имя непривычное, которое часто путают с японским. И это ее сильно злит, вплоть до того, что пара весельчаков оказались в больнице. — Опасная у вас служба, — рассмеялся я. — Это ты других уникамов у нас не видел. Кисло улыбнулся Скуратов. И как ты попал в такую компанию? спросил я. А я тоже уникум, гордо произнес Константин. И в чем же, не поверил я. А вот это уже секрет, поднял указательный палец мужчина, сделав небольшую паузу. В общем, посмеялись и хватит. Резко стал он серьезным. Нам командир того отряда сдал известные ему контакты здесь, в Москве. Вот мы с тобой и должны проверить несколько из них. За каждую проверку 10 тысяч. Хлопнул я ладонью по столу. «А не слишком ли?» — возмутился Константин. «Я рискую без какой-либо информации о цели», — пожал я плечами, вальяжно развалившись в кресле. «Это уже наглость рисковать за меньшую сумму». «Вот ты крохобор!» — ругнулся Скуратов. «Ну уж извините», — улыбнулся я. «Мне тут со скоро, да еще и не на одной девушке». «Вот же повезло твоим невестам!» — ехидно произнес напарник. «Ага, они тоже так считают» подтвердил я, проигнорировав сарказм в его фразе. «Ну так что, когда выдвигаемся?» «Ты так уверен, что тебе столько заплатят?» «Раньше же платили», — хмыкнул я и поднялся с кресла. «Пошли, быстрее закончим, быстрее я вернусь к своим невестам. Мне, знаешь ли, их общество куда приятнее, чем твое». «Молодежь», — цокнул языком Константин, наконец-то оторвав свою задницу от стула и снял защиту с комнаты. «Тоже мне, старик нашелся», — фыркнул я, открывая дверь. «И почему я вообще должен был идти с тобой?» – спросил я у Константина, после того, как мы посетили второй известный ему контакт, закончившийся так же ничем, как и первый. Мой напарник был раздосован неудачей и нервно ходил перед входом в небольшой ломбард на окраине города, скурив уже вторую сигарету подряд. Я стоял чуть в стороне, чтобы на меня не попадал дым, и с улыбкой следил за его передвижениями, что несказанно бесило мужчину. Указанные люди знали лишь свою небольшую часть и не могли ничего толком рассказать про предполагаемую сеть похитителей проклятых артефактов. Обычные перекупщики краденого, пускай и довольно специфического, связанного с магией, но не более. Ими займутся вызванные оперативники, которых мы, собственно, ждали, чтобы сдать опрашиваемых в их руки. Но нам от них толку было чуть. «Тебе -то — Тебе-то что? — проворчал Скуратов. — Ничего не делаешь, а денежки на счет цыплются. Так я мог тебя и снаружи подождать, не смог удержаться я от такого комментария. Сколько еще таких осталось адресов? А то как-то скучно становится. Начальство мне точно всю плешь проест из-за таких растрат, — покачал головой Константин. «Да не расстраивайся ты так», — хлопнул я его по плечу. «По крайней мере, у этого скупчика есть парочка интересных артефактов, которые явно превышают стоимость моих услуг. Что-то я сомневаюсь, что твоя организация оставит их бесхозными». «Ведь, по сути, это материал и дело», — подсказал я ему выход из ситуации, так как шутка несколько затянулась, а я не хотел, чтобы наши уже сложившиеся взаимоотношения были разрушены. «Еще вышлют другого напарника, а над ним нельзя будет так поиздеваться. Да и сам мак воздуха часто мне делал поблажки, которые, по идее, не должен был допускать. В какой-то мере, благодаря этому непрофессионализму с его стороны, мы и сработались. Все же не зря именно Скуратова поставили в мои напарники». Боюсь, что другого служаку я бы воспринял в штыки, и тогда условия работы могли быть хуже как для меня, так и для этой организации, так как я бы точно повысил тариф на свои услуги, а им лучше держать меня на таких денежных взаимоотношениях, чем пытаться принудить действовать силой. В этом плане мои способности были слишком уникальными, чтобы они могли так рисковать, и я, зная это, бессовестно пользовался своим положением. Явно воодушевившись моими словами, Константин воспользовался своим коммуникатором и написал несколько сообщений. Не знаю, как у них там раньше распределялись конфискованные вещи, но в этот раз они наверняка пойдут на пользу подразделению, в котором работает мой напарник, и получается я. Кстати, я ведь толком не знаю, в каком именно подразделении работаю, так как какой-то определенной деятельностью мы не занимались. А в плане духов и демонов Это было слишком обширное поле работы, чтобы его доверили лишь одному, пускай и большому отделению службы магической безопасности империи. Если два предыдущих адреса привели нас к скупщикам не совсем легальных магических и полумагических артефактов, по большей части современного создания, а не древностей, то вот с последним все было не так просто, как минимум из-за того, что это был вполне легальный антикварный магазин в районе, близком к центру города. «Ты уверен, что нам стоит идти именно сюда?» — уточнил я, у вновь задымившего своими неизменными сигаретами Константина. «Да, а что в этом такого?» — почесал щетину на щеке мой напарник. «Как минимум из-за четверки амбалов на входе, причем все не ниже ранга подмастерья, что довольно существенно для простой охраны», — принялся перечислять я. «Магическая защита на окнах, которая может выдержать урон примерно в 200 уем». Ну и напоследок. Это место является одним из тех, что связаны с черным рынком». «А ты удивительно осведомлен о таких вещах», – задумчиво протянул Константин. «Вот только не надо делать вид, что ты был не в курсе этого», – проворчал я. «Эта игра была интересна только в начале нашего общения». «Ну ладно, ладно», – примирительно поднял руки напарник. «Мне твое досье полностью не давали читать, так что я действительно не в курсе всего того, что ты умеешь и натворил за свою жизнь». Мне, знаешь ли, тоже не всю информацию доверяют. Есть начальство повыше, которое как раз в курсе всего. Так откуда ты знаешь про черный рынок, да еще так хорошо, что определил, что этот антикварный магазин принадлежит им? Да не принадлежит, просто связан с ним. Поправил я его, указав на едва заметный знак в углу витрины. Так просто на него не обратишь внимания, так как за узором оформления он почти не виден. Но знак у Рабороса знаком многим. «Змей, пожирающий себя за хвост?» — приглядевшись к рисунку, произнес Скуратов. «Как-то слишком пафосно». «Традиции», — пожал я плечами. «Главное, что по нему можно легко понять, что это место лучше не трогать, иначе...» — не стал я завершать мысль, потому как и так все было понятно. «Допустим», — согласился со мной Константин, докуривая свою сигарету. «Мы в любом случае сюда приехали не для того, чтобы арестовать владельца». «Все равно у нас нет на него, в отличие от двух последних, ничего существенного, а просто поговорить». «Так он и станет говорить с представителем службы». «Поэтому со мной ты», — иронично улыбнулся мой напарник. «Я определенно запросил слишком малую сумму», — проворчал я, делая решительный шаг вперед. «В этом месте, хоть и стояла вполне привычная дверь, но открылась она сама, стоило мне только приблизиться. Если уж такая автоматика стоит на входе, то что же ждет внутри?» А вот внутри ничего сверхтехнологического, на первый взгляд, не было. Типичная антикварная лавка, вот только вещи, находящиеся здесь, по своей стоимости начинались от 10 тысяч имперских рублей и больше. С удовольствием посмотрел бы на все предложенные здесь вещи, но сомневаюсь, что Константин даст мне такую возможность. Хозяином магазина оказался мужчина примерно 50 лет, которого я не мог разглядеть с порога из-за обилия представленных товаров. Мужчина сидел за прилавком, у которого под стеклом находились какие-то вещи, но их не было видно из-за наброшенной сверху ткани, на которой были разложены детали сложного механизма и инструмент для тонкой работы с мелкими деталями. Когда я подошел ближе, то понял, что хозяин магазина сидел над старыми часами, то ли ремонтируя, то ли просто проверяя их работу. «Чем я могу вам помочь?» – спросил мужчина, не отрываясь от своей работы – взяв небольшую шестерню и вставляя ее на нужное место. «Если вы подождете пять минут, то я закончу с хронометром и...» «Мы подождем», — перебил я его, соглашаясь на такие условия. Мне было интересно посмотреть за столь тонкой работой, а Константин тем временем стал заниматься осмотром помещения. Мужчина справился даже быстрее, чем сказал, и поставив сверху на весь сложный механизм из шестеренок стекло, он удовлетворенно хмыкнул, когда часы заработали. «Не желаете приобрести данный хронометр?» — спросил он, подняв наконец-то свое лицо от часов. Теперь я мог разглядеть лицо этого черноволосого мужчины, волосы которого не имели ни одной седой волосинки. Чего, впрочем, мне удалось избежать его небольшой, но аккуратной бороде, в центре которой седых волос было больше всего. Яркие зеленые глаза из-под узких очков внимательно прошлись по моему наряду, и потому, как его взгляд потеплел, я понял, что меня уже успели оценить и пришли к выводу, что я платежеспособный клиент, а не просто пришел поглазеть на необычные вещи. Ему больше 400 лет, и благодаря замене испорченного механизма на точно такой же, но выполненный из современных материалов, он прослужит никак не меньше такого же срока. Благодаря сложному устройству, может считать время сразу в нескольких часовых поясах и имеет отдельную возможность переключаться на время самых крупных городов мира, принялся расхваливать свой товар хозяин магазина. Если же не хотите приобрести его себе, то хронометр прекрасно подойдет в качестве статусного подарка. Одни алмазы по циферблату чего стоят? Вещь, конечно, интересная, — мягко улыбнулся я, останавливая речь мужчины. Но я приверженец современных технологий. Современные технологии — это тоже хорошо, — согласился со мной хозяин-продавец, отодвигая старинные часы в сторону и начиная собирать инструменты. Но есть вещи, которые уже давно стали классикой, и при этом сохраняют свою актуальность. Например, магические артефакты, добавил я, отчего мужчина на миг замер, но тут же продолжил свое занятие. Он достал снизу футляр для инструментов и стал их складывать внутрь, каждый в свой паз. Все делалось аккуратно, но быстро, что говорило о том, что этот человек часто ими пользуется, а не просто стоит за прилавком, торгуя вещами. «Такие вещи всегда в цене», неопределенно ответил хозяин магазина, убирая вещи вниз и протерев тряпочкой стойку. «Вас интересует что-то конкретное?» Я подошел чуть ближе и, проследив, где находится Константин, тихо произнес. «Мой товарищ не верит в существование проклятых артефактов, несмотря на все мои доводы», — поделился я. «А вас я слышал как о человеке, могущем предоставить такой ценителю древности. Не обязательно что-то серьезное, достаточно какой-нибудь безделушки. Главное, чтобы это оказался именно не простой артефакт, а проклятый» артефакты подобного рода запрещены к продаже». Подстраиваясь под меня, также тихо ответил продавец, нахмурившись. «Думаю, за небольшой презент, положил я на стол купюру номиналом в тысячу имперских рублей, такие вещи можно обойти. Да и, как я говорил, ничего серьезного мне не требуется», — подмигнул я ему. «Мне лишь надо доказать моему товарищу, что я был прав, ну и, возможно, слегка его припугнуть, чтобы потом припоминать ему этот момент». А если у вас, помимо этого, найдется что-то действительно стоящее из обычных магических артефактов, то я готов приобрести их через вас. Как вы упоминали, некоторые вещи могут стать прекрасным подарком», — подсластил я предложение. «Извините, но такие вещи запрещены к продаже, и я не могу вам помочь в разрешении вашего спора», — не обратил никакого внимания на деньги мужчина. «Очень жаль», — вздохнул я, забирая тысячу себе. «Ну, что я говорил?» Ухмыляясь, к нам подошел Константин, который все это время прекрасно, благодаря своим магическим техникам, связанным с воздухом, слышал наш разговор и мог мне подограть, не опровергнув мои слова. Нет никаких ужасных артефактов и вообще этой байки, что какой-то предмет может подчинить тебе волю человека. «Вот видите, с кем мне приходится говорить», — покачал я головой, показав на моего напарника. «Может, у вас все же есть что-то стоящее?» а то проигрывать спор в 20 тысяч мне совсем неохота. «Большими вы суммами спорите», – удивленно воскликнул мужчина, не сумев сдержать эмоции из-за озвученной цифры. «Слишком мелкими неинтересно, а это вполне приемлемая сумма для спора», – пожал я плечами, представляясь в его глазах богатеньким аристократом. Если по Паскуратову это было сложно сказать, так как он носил одежду, которая ему нравится, а не относящуюся к статусу, то на мне был костюм, соответствующий достатку богатого человека. Так что я вполне мог сойти за молодого наследника какого-то рода, который готов сорить деньгами, лишь бы доказать свою правоту. Возможно, я все же смогу подобрать кое-что, подходящее под ваш запрос. Немного подумав и еще раз пробежав по нам двоим оценивающим взглядом, произнес мужчина. Вот это другой разговор, улыбнулся я, хлопнув Константина по плечу. Раз уж взяли такую линию поведения, то можно ее пока придерживаться. «В крайнем случае, мой напарник всегда может достать свое удостоверение и начать разговор в совсем ином ключе». Тем временем, хозяин магазина нагнулся, что-то ища в одном из ящиков под столом. «Так, и где же оно?» — пробормотал он, открывая один ящик за другим. «Помнил же, что клал куда-то сюда. Ну, наконец-то!» — воскликнул он, доставая из очередного ящика завернутый в черный бархат небольшой предмет. Мужчина осторожно положил его на стойку, и, отодвинув ткань, продемонстрировал нам небольшие песочные часы, и, судя по тому, что я видел, они были сделаны из кости. Самым же странным было то, что песок в нижней части часов был абсолютно черным. Как вы можете видеть, очень искусная работа, принялся расхваливать данные часы хозяин магазина. А если сделать так, он перевернул часы, и черный песок стал неспешно сыпаться вниз. Переходя в нижнюю колбу, он становился ослепительно белым. Стоило только первой песчинке изменить свой цвет, как я почувствовал, что больше не могу пошевелиться. Сбоку от меня также застыл Константин. Единственное, что мы могли делать свободно, это дышать и смотреть по сторонам, насколько вообще позволяла это делать зафиксированная на месте голова. То можно заставить людей в пари от себя застыть каменными изваяниями. При этом эффект не действует только на того, кто перевернул часы. Как вы можете заметить, меж тем продолжил он, отойдя от часов, Вы способны осознать этот момент, но сделать ничего не в силах. Даже обращение к магии сейчас бесполезно, так как часы зафиксировали в том числе ваши энергетические тела, что довольно любопытно, согласитесь, ухмыльнулся он. Сейчас мы проверим, кто вы такие в действительности. Мужчина сделал замысловатый жест рукой, и откуда-то сбоку к нам подошли два человека с полумасками на лицах, которые защищали верхнюю часть лица и не давали их опознать. Зачем нужно было городить такие сложности, мне, откровенно говоря, непонятно. В первую очередь они принялись осматривать Константина и после короткого обыска по карманам нашли служебный знак службы магической безопасности империи, который Скуратов не стал выкладывать во время нашей небольшой вылазки. «Значит, решили поймать на незаконной сделке?» Встав перед нами и о стойку спросил хозяин магазина, когда ему передали не только значок, но и еще документы моего напарника. «Меня после такой находки от чего то проигнорировали. Ну а я был не против, что никто не стал хватать мой тубус, в котором я прихватил меч с духом. Не буду же я соваться в такие места без дополнительной подстраховки. Извините, но, как я и сказал, продажа проклятых артефактов незаконна, и я не могу вам ничем помочь», — улыбнулся он, открывая корочки Константина. «Скуратов, значит», — задумчиво приподнял мужчина бровь. «И что мы будем делать с вами, господа служащие?» и не надо на меня так смотреть», — обратился хозяин магазина к Константину. «Это пускай дорогой, но вполне разрешенный артефакт, и я пока с вами ничего не сделал, а значит и не нарушил закон. А то, что вы не представились», — издевательски улыбнулся мужчина, убирая документы с Куратова обратно в его карман, — «так это ваши проблемы». Пока хозяин антикварного магазина говорил с моим напарником, я не просто безмолвно изображал статую. Точнее, это, конечно, было», Но в то же время, несмотря на все заверения мужчины, я не потерял возможность использовать свою магию, возможно, из-за моего необычного источника, а может еще по какой причине, не суть. Правда, от этого было не легче, так как все мои магические техники были связаны с нанесением символов, а их не особо вывидишь, если руки не слушаются. Постепенно все больше песчинок становилось белого цвета, но их было слишком мало по сравнению со всем объемом песка, слишком мало все же мои попытки ослабить контроль артефакта ни к чему не привели. Неприятно осознавать, что попал в ситуацию, когда от тебя ровным счетом ничего не зависит. Даже в мире демонов я прекрасно понимал, что ничего не стою против мощи лорда, но в то же время у меня всегда была возможность, если и не ответить ему чем-то стоящим, то по крайней мере попытаться сбежать. Здесь же все было хуже. Ладно, будем на этом заканчивать. По всей видимости, надоело мужчине вести пустой монолог. Вас выведут из моего магазина и оставят в спокойном месте, где вы придете в себя. И заметьте, сделал он небольшую паузу, подойдя к Константину, я мог поступить куда более радикально, так что надеюсь, мы больше не увидимся. Как же хорошо, что этот мужчина оказался любителем поболтать, так как мне как раз хватило времени, чтобы направить энергию из источника старому духу мечника. Миимота не требовалось давать указаний. Он и так прекрасно мог отслеживать всю обстановку. Даже несмотря на слова хозяина магазина, применение артефактов против сотрудников службы магической безопасности – преступление. Пускай со мной это работает с некоторой натяжкой, но он сам достал удостоверение Скуратова, а значит ему стало известно, кто мы такие, и уже обычный розыгрыш двух аристократов превращается в совершенно другую статью. Стоило только одному из охранников хозяина антикварного магазина положить мне руку на плечо, как мое тело без моего на то вмешательства стало действовать. Да, магия артефакта песочных часов не давала нам двигать своим телом, но призрак мечника обходил этот нюанс, воздействуя на меня подпиткой из моего источника. Так что в данном случае я как никогда был близок к понятию марионетки в руках опытного кукловода. Перехват руки человека в маске и рывок вниз с одновременным подставлением плеча под корпус мужчины и перекидыванием его через себя прямо на прилавок, который жалобно хрустнул под неожиданным грузом. До того, как второй охранник успел опомниться, я поднырнул под его руку, которую он до этого протянул в сторону Константина, и резким ударом кулака по локтю сломал руку, вывернув ее под неестественным углом. Мужчина, несмотря на это, попробовал меня ухватить здоровой рукой, но я подсек его ноги, и он громко повалился на стол, где я ударом ноги по голове вырубил его. Пока я разбирался с охранниками, хозяин магазина попытался скрыться в подсобке, но Миямото, руководя моим телом, выхватил какой-то предмет с ближайшей стойки и почти не глядя бросил его в мужчину. Этим предметом оказался каменный шар, который очень удачно попал в голову цели нашего посещения этого магазина и заставил его повалиться на землю, дезориентируя на несколько мгновений. Я бы дальше попытался скрутить мужчину, пока он в таком состоянии, но старый мечник решает иначе, и попавшимся ему на глаза каким-то декоративным кинжалом Одним взмахом разбивает песочные часы примерно посередине. Верхняя и нижняя части часов разлетаются мириадом осколков, а песок противоположных часов неожиданно смешивается. «Твою!» – успеваю я произнести отмершими губами. В следующий миг волна энергии от разрушенного артефакта отбрасывает меня в сторону на представляющие в том числе историческую ценность предметы. То же самое происходит с Константином, но тот успевает создать воздушный щит, который не дает ему наткнуться ни на один из мечей, что были в той стороне, куда отбросила моего напарника. Я болезненно морщусь от не самого приятного приземления и произошедшего до этого удара об стенку, но почти сразу поднимаюсь на ноги, чтобы подвернувшейся вазой зафиксировать на месте начавшего подниматься хозяина магазина. «Ты знаешь, сколько стоила эта ваза?» — вдруг спросил меня Константин, для надежности вырубая охранников внутри магазина и тех двоих, что были на входе и прибежали на шум. При этом наши разборки не привлекли больше ничье внимания, так как прохожие как шли себе спокойно мимо, так и продолжили идти. «А есть разница», — поморщился я, неудачно поведя плечом. «Ее ведь разбил не я, а он», — указал я на нашу цель, которая была покрыта осколками, ранее искусно расписанной узорами вазы. «Тоже верно», — согласился со мной напарник, вызывая по коммуникационному браслету бригаду оперативников, которые дежурили в паре кварталов от этого места, дабы не попадаться никому на глаза. Хорошо, хоть Куратов подумал об этом, а то я уже успел познакомиться с его этой авантюрной чертой и любовью соваться в опасные места без поддержки. Как маг, Константин является довольно опытным бойцом, и думается мне, что он за все это время не продемонстрировал и половины своих возможностей, по какой-то причине скрывая свой реальный ранг. Но это и не мое дело. Да и работе такая скрытность не мешает. Тем более, не мне что-то говорить о скрытности, когда я сам о многом умалчиваю. «А вот нельзя было сразу арестовать его, а потом уже говорить», — спросил я, отряхиваясь от каких-то щепок. «Вот ведь удивительный костюм. Я поломал столько вещей, а на нем это никак не отразилось. Вот что значит качественный материал и изготовление одежды с помощью магии». «До этого момента у нас на него ничего не было» ворчлево отозвался Константин, которому тоже пришлось не по вкусу состояние беспомощности. «Но теперь», — злорадно улыбнулся он, — «мы можем закрыть его надолго, если не начнет с нами сотрудничать». «Нет, я определенно мало запросил за эту работу», — вздохнул я. «У нас еще остались цели для разговора?» «Пожалуй, с нас этого будет достаточно», — после секундного раздумья ответил мой напарник, осматривая причиненные разрушения. «А ты не мог действовать менее шумно». «Ну уж извини», — съязвил я, разводя руками. «Мне как-то не улыбалось стоять безропотной статуей, пока этот, кивок в сторону лежащего без сознания владельца магазина, радуется, что ему удалось поймать нас в ловушку». «Псих какой-то попался», — покачал я головой. «Работа с проклятыми артефактами может и не так расшатать психологическое состояние человека», — изрек Константин с важным видом. «И все же интересно, где он достал египетский артефакт такой силы?» Задумчиво потер он подбородок, осматривая остатки часов. Они хоть и не входят в категорию проклятых, но имеют строгий учет, и так просто их в империю ввозить тоже нельзя. «Эх», — тяжело вздохнул мой напарник, — «опять придется кучу отчетов писать». «Главное, выпиши мои 35 тысяч, а дальше уже можешь спокойно строчить свои отчеты», — миролюбиво произнес я, наблюдая, как перекосилось лицо мужчины от моих слов. Все же в личном общении Константин очень ярко выражает свои эмоции и доставать его одно удовольствие. «Откуда столько?» — сдерживаясь от лишних слов, спросил он. «Ну как же?» — хмыкнул я. «Тридцать тысяч за сопровождение тебя и подстраховку, и еще пять за великолепную актерскую игру», — широко улыбнулся ему. «И за уничтожение артефакта, который оказывал негативное воздействие на должностных лиц, официально закончил я. Я боюсь даже представить, что будет, когда ты станешь аристократом», скрестив руки, ответил на это Константин. «Стану, увидишь». В этот момент в магазин ворвалась оперативная группа, вызванная моим напарником, и бойцы в форме стали профессионально упаковывать оставленную нами без сознания пятерку. Мы же, чтобы не мешать людям работать, вышли на улицу, которая стремительно пустела, стоило только прохожим увидеть фирменный знак службы магической безопасности. Вроде бы государственный орган, который должен обеспечивать безопасность жителей империи. Но все считали за правило обходить их как можно дальше. А то мало ли, за что тебя могут забрать в один из филиалов службы, где захотят поговорить на какие-нибудь щекотливые темы. Последние могут найтись практически у любого аристократа. А простолюдинам в этом районе практически нечего было делать. Да и они старались не попадаться на глаза служивым. До меня тут дошли слухи, что ты будешь участвовать в трех дуэлях подряд. Издалека начал Константин. «Хочешь, можешь сделать ставки, я не против», — перебил я его. «Это, конечно, хорошо, но я про другое». Напарник достал из внутреннего кармана сигарету и закурил, сделав глубокую затяжку. «Ты до этого старался держаться несколько в стороне от шумихи, а тут вдруг такое решение, последствия которого, так или иначе, будут обсуждать среди молодежи аристократической среды, а значит, будет сильная огласка твоих действий». «Просто я изначально не хотел в это соваться. Но потом как-то помимо моей воли все закрутилось», — откровенно ответил я. «Потом вот Лена и Арина появились в моей жизни. Они стали своими, а я очень эгоистично отношусь к своему и не намерен их уже отпускать. Так что приходится меняться, чтобы создать для них подходящие условия. Да и я привык жить в определенном достатке. А то, что вместе с Ариной его уровень неизбежно вырос, ну так и я мог избегать с ней отношений». — Да и Христофору Иннокентьевичу я отчасти должен, — вздохнул я. — В общем, все несколько запутаннее, чем хотелось, и мне толком не объяснить, почему я поступаю именно так. — А что насчет дуэлей? Мне просто подсказали, что этот способ будет лучшей демонстрацией моих возможностей, и тогда притязания на мою невесту и будущую жену ни у кого не будет. Зло улыбнулся я, превращая улыбку в оскал. — Да ты никак решила степениться, — удивленно посмотрел на меня Скуратов. Я бы еще несколько лет вполне спокойно погулял, но изменять невестам не собираюсь, мне их вполне хватает. А насчет узаконивания отношений, сделал я небольшую паузу, не глядя вперед. Все равно, рано или поздно, это пришлось бы сделать. Арина в этом плане оказалась куда активнее меня, а я не стал сопротивляться, так как для меня это не принципиальный момент. Будет ей от официальных бумажек легче, значит и мне спокойней. В таком возрасте и уже потерян покачал головой Константин. «А сам-то когда остепенишься?» Прищурившись, посмотрел я на него. «А то, смотри, твоя ученая вспомнит, что она не только деятель науки, а еще и женщина. Или же ей напомнит кто-то более аккуратный в подборе ключей к ее душе. Хаткевич, например, тоже холостый аристократ», намекнул я на конкурента. «Ты давай, это...» чуть не подавился от такого заявления Скуратов. «Ага, ага», хмыкнул я. «Я предупредил, а дальше сам решай». — А то годы идут, а ты не молодеешь. — Не настолько я и старше тебя, — возмутился Константин. — Можешь утешать себя этим, я не против, — махнул я ему рукой, подходя к своему чоперу. — На сегодня с меня точно хватит.